Четвертое. Тропа, по которой они шли, змейкой взбежала на крутой холм, поросший редкими листьями и густыми зарослями колючего шиповника. Когда они поднялись на гребень, перед ними открылась обширная долина. Она начиналась от холма узкой стометровой горловиной и постепенно разбегалась вширь. Окончание долины упиралось в озеро, которое лежало, подковой между лесистыми холмами. Это и было «Синее озеро», о котором рассказывал Россий Федни Старой Морей. Вокруг долины и за холмами, сжимавшими ее на многие десятки километров, тянулись леса, сосна с редкой примесью пихтача и ельник. Прибрежные холмы были покрыты темной кедровой шубой с белой березниковой оторочкой под ножью. Долина ярко зеленела. Трава здесь была гуще, чем в других местах у Луиульской таги. Всюду виднелись зависти еще не распустившихся цветов. Астасия Федона ступала осторожно, чувствуя, что шагает не по голой земле, а по мягкому ковру. — Как тут красиво! — воскликнула она, окидывая взором то долину, то холмы, то изогнувшиеся, синие, как небо, поблескивающие озеро. Ульяна молчала. Улыбались одни глаза. Не было еще такого человека, который смог бы остаться равнодушным при виде синего озера. Это Ульяна знала, но она знала что-то еще. В глазах ее метали золотистые искорки смеха, и лукавое выражение лица говорило «это еще не все». Они стали подниматься на холм. Ульяна ловко взбиралась на крутой вал, протягивала руку на север Федни и помогала ей. Когда они поднялись, наконец, на вершину холма, Ульяна вывела Анастасию Федону к самому обрыву. Отсюда открывался вид на все Синее озеро. Прислушайтесь. Но Анастасия Федоровна уже слышала. Она так не могла понять, откуда доносятся эти необычные звуки. Тонкий, беспрерывный звон стлался над водой лес. Ветерок то ослаблял, то усиливал его. Анастасия Федоровна заглянула под яр, в прозрачную воду озера, перевела взгляд полный недоумения на Ульяну. — Что это за оркестр? — Уля, — тихо спросила она, боясь, что от ее голоса этот звон, ласкающий слух, может исчезнуть. Ульяна посмотрела на нее в тайне испытывая наслаждение от недоумения Анастасии Федоровны, и загадочно сказала. — А звенит наш оркестр без перерыва сотни лет? Анастасия опустил опустила руки, этот жест передал ее состояние. Она не в силу была разгадать загадку. — Это звенят Анастасия ручьи. Они падают в озеро прямо с Яра, и каждый из них несет с собой свою песню. Анастасия снова подошла к обрыву и заглянула под Яр. — Отсюда ничего не увидите, — предупредил Ульян. Лучше сделаем так. Привал на ночевку у нас будет на этой площадке. Все вещи оставим тут, а после отдыха можно пойти осмотреть берега озера. — А ты очень устала? — спросила Рассея — Я-то? Что Я вас беспокоюсь. — А мне не терпится, Уля, — сказала Рассея Не терпится, — повторила она. — Пойдемте. С готовностью предложила Ульяна. Она сняла с плеча мешок и повесила его на сухой сучок кедра. Знаешь, сучок бросила свое пальто... — Анастасия Федоровна. — Ружье, пожалуй, возьму с собой. Звери эти места любят. По той же тропинке они спустились с холма в распадок. Дальше шли очень медленно. Анастасия Федоровна останавливалась возле каждого ручейка, осматривала его, набирала в горсть воду, пробовала ее на вкус, смешно причмокивая языком. Особенно надолго они задержались у родников, сочившихся из земли. Родники пузырились, выбрасывали воду клубочками, заболоченная поляна была покрыта ржавчиной. Анастасия Федоровна, сбросив туфли, залезла в грязь. Грязь была вязкой, на чем сильнее ноги ее утопали в болоте, тем явственнее ощущала она тепло. Здесь у этих родников и лечились улу охотники-рыбаки от ревматизма. В другом месте Анастасия Федоровна долго ковыряла дно ручекая, палкой, а потом доставала из воды щепотку земли, обнюхивала ее и один раз даже лизнула. Она делала все это сосредоточенно, увлеченно, не сказав даже ни одного слова. Ульяна ничем не нарушала этого сосредоточенного состояния Анастасии Федоровны. Девушке минутами казалось, что та забывает о ее присутствии. «Ты знаешь, Уля...» «Какой у меня сегодня день!» — заговорила Анастасия Федоровна, когда они направлялись к своему привалу. «Этот день может стать днем исполнения моей мечты. Мне кажется, что синие озеро содержат радиоактивные грязи. Конечно, все это требуется еще изучить, но как бы это было замечательно, мы бы открыли здесь свой курорт, свой курорт для лесозаготовителей, охотников, колхозников, учителей». «Ой, как хорошо-то было бы!» — с мечтой, Анастасия Федоровна воскликнула Ульяну. Когда они, уставшие, обессилившие от длинной дороги и долгого хождения вокруг озера, пришли к месту привала, Ульяна спросила, «Что будем готовить на ужин, дичь или рыбу?» Анастасия Федоровна недоверчиво покосилась на Ульяну, на ее полупустой мешок, висевший над их головами, и подумала, А какой дичи и рыбе она говорит. В мешке, кроме хлеба, ничего нет. Ульяна поймала взгляд Анастасии Федоровны, усмехнулась и сказала. — На мешок-то вы не смотрите. В тайгу я нашел в нем только хлеб, соль да сахар. Так что ж, будем есть? — Я, я всегда предпочитаю рыбу, — несколько растерянно проговорила Анастасия Федоровна. — Ну и хорошо. — Тогда вы разводите костер, а я с котелком схожу под яр." В тальники там на Блесну хорошо берутся окунь. Ульяна вытащила из патронташа блесну, взяла котелок и, на ходу, бросив Анастасии Федне коробку со спичками, исчезла за увал. Анастасия Федна наломала сучьев, собрала с земли сухую кедровую хвою и приняла сжигать костер. Удалось от ей не сразу. Ветерок словно преследовал ее и гасил пламя тот же, только спичка загоралась. Стараясь отгородиться от ветерка, Россия Федона сгибалась, садилась на корчке, поворачивалась -то в одну сторону, то в другую. Наконец она отчаялась, повернулась прямо на ветер и чиркнула Спичка загорелась и не погасла. Россия Федона сунула ее в хвою, и костер задымил пахучим, смольливым дымом. Вскоре подошла Ульяна. В котелке, наполненной водой, лежали уже вычищенные окуни. Быстро ты, Ульяна ловила! — Тайга-кормилица щедрая! — Серьезно, — сказала Ульяна. — Как для кого? — заметила Анастасия Федоровна. — Это правда. Кто ее знает, того она кормит, а неопытного человека сама может сожрать. Ну, а теперь будем отдыхать. Устроив котелок на таган, сказала Ульяна и села возле костра рядом с Анастасией Федоровной. Приближались сумерки. Солнце уже опустилось за лес, но над холмами горел закат. Вода покрылась багрянцем, и озеро само светило сейчас рези в глазах, как солнце, сошедшее на землю. На темной лисистой одежде холмиков играли бегали, пересекались яркие лучи, и то, что они беспрерывно двигались, казалось, что и деревья не стоят на одном месте, отцепившись ветвями, пляшут в живом хороводе. А сосея Федна вообразила на этих холмах белые корпуса курорта. Она их представила себе так ярко, словно корпуса уж стояли на самом деле, краснея крышами, белее стенами и сияя стеклами широких окон. Ульяна сердцем поняла, о чем думает Анастасия Федоровна. Указав на противоположный берег, она проговорила, «Там по склону холма есть ровные площадки. Природа будто знала, что люди курорт здесь будут строить». Анастасия Федоровна откинула голову и громко рассмеялась. — Ах ты, славненькая ты моя, площадки! Да тут, может быть, и домов-то строить не придется. — Придется. — Придется. В раздумье переспросила Анастасия Федоровна, молчав, продолжала. — И мне вот тоже верится, что придется, хотя раз уж я обожглась. Ульяна подняла голову, заинтересованно взглянула на Анастасию Федна. Когда я работала в Новоюксинске. Я пытался открыть там дом отдыха. Место нашлось, пожалуй, не хуже этого. Правда, не было озера. Облздравотдел откликнулся на нашу просьбу и послал специальную комиссию. Вот комиссия-то меня и провалила. Она изучила местность, где должен был разместиться дом отдыха, и оказалось, что недалеко есть малярийные болота. Вся работа была свернута, а облздравотдел поднял большой шум по поводу непроизводительных расходов. Другая бы на этом месте и успокоилась, а я... Я с тех пор ношу с по районам и селам, и сама все присматриваюсь к местам нашего края. Какая ж красота у нас! И на раз такое место, а ты че что, и на Кавказе не встретится. Да вот оно, Синее озеро! Смотри, как пылает все!» Ульяна слушала нас сию Федну, привстав на колени. «То ли от костра, то ли от бликов заката». В широко раскрытых глазах ее прыгали золотистые пятнышки, похожие на текучие огоньки. — Это мечта вашей жизни? — спросила Ульяна, всматриваясь в лицо Рассеи Федны, освещенной пламенем и казавшейся ей в эту минуту особенно красивым и вдохновенным. — Да, Уля, это моя мечта. — Счастливые вы, у вас есть мечта жизни, вот я стремлюсь, а все никак не могу свою мечту ухватить, — сокрушенно проговорила Ульяна. Придет твоя мечта, Уля. Придет. Она сама себе скажет. И уж тогда, хочешь ты или не хочешь, возьмет власть над твоей душой. Уля задумалась. Текучие огоньки ее глазах горели, как угольки в костре. Ужинали не спеша и почти молча. Настия Федоровна поняла что своими мечтами о мечте и жизни. Она глубоко затронула Ульяну, настроила на раздумье. Стемнело. Небо опустилось, и звезды вспыхнули над самыми макушками кедров. От озера потянуло прохлады. Звон ручьев стал отчетливее, но дневная мелодия этого звона исчезла. В глубине леса изредка пересвистывались птички, сторожа покой ночи. Ульяна взяла котелок, сложила в него ложки, стряхнула туда же с белой салфетки крошки хлеба и пошла к озеру, чтобы вымыть посуду и принести воды для чая. Анастасия Федоровна подбросила сучья в костер и сидела, прислушиваясь к хрусту хвои под ногами Ульяны, к свисту птиц, к звону воды. Вот шаги затихли, и на миг Анастасия Федоровне показала, что она осталась одна во всей этой бескрайней тайге. Ей стало жутко. Она подняла голову, посмотрела в темноту, слившуюся с деревьями. Вдруг с озера донесся высокий чистый голос. «Ульяна!» Запела свободно, широко, без всяких усилий. Не брони меня, родная, что я так люблю его. Скучно, скучно, дорогая, жить одной мне без него. Эхо подхватил ее сильные голосы, отозвало с протяжным эхом, гулом, словно пение девушки, сопровождал мощный хор из многих тысяч голосов. Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной, что то рвется ретивое и терзается тоской. В эти слова Ульяна вложила столько страстности, что на сей Федни почуялась в них отчаяние и слезы, и мольба. Охваченная вдруг смутной тревогой, ворвавшейся в ее душу со словами песни, она поднялась с земли, сделала несколько шагов к обрыву и замерла. Теперь ей казалось, что все звуки, жившие в тайге, смолкли. Не свистели птицы, не звенели ручьи, не потрескивали пылавшие в огне сучи. Все смолкло, от спине, будто прислушиваясь к голосу девушки. Анастасия Федоровна чувствовала, что какая-то сила поднимает ее, несет в просторный и радужный мир. На миг ей показалось, что все это, Мерцающие звезды на небе, притихший могучий лес, тусклый блеск воды, песня, то струящаясь, то взлетающая. Все это сказка. Вот Ульяна смолкла, от спины не исчезла, тайга вновь ожила. — Уля! — Где ты, Уля? — крикнула Анастасия Федоровна с радостным трепетом сознавая, что все случившееся сейчас было жизнью.